Глава 3. Актеры 50 -х, 80 х годов. Берт Ланкастер. Знаменитый американский актер Берт Ланкастер был четвертым ребенком в семье. Его отец работал на почте в Нью-Йорке. Берт рос спортивным парнем, даже поступил в спортивный колледж, но был отчислен, после чего стал работать цирковым акробатом. На арене он выступал в течение семи лет. В цирковой среде встретил и свою первую жену, воздушную гимнастку с которой, правда, прожил недолго. В 1941 году с цирком пришлось распрощаться из-за травмы. Во время войны Ланкастер выступал перед солдатами в составе эстрадной бригады и во время этих выступлений познакомился с Нормой Андерсон, ставшей его второй супругой и родившей ему впоследствии пятерых детей. После войны Ланкастер дебютировал в театре и сразу получил предложение сниматься в кино. Кинокарьера продвигалась стремительно. Цирковой опыт очень пригодился на съемках трюковых и приключенческих фильмов «Огонь и стрела», «Апач», ковбойские вестерны. Особым успехом Ланкастера стал фильм, принесший ему «Оскара» отныне и во веки веков. Романтическая сцена в этом фильме сделала актера настоящим секс-символом. Актер продолжал сниматься почти до 70 лет. В 67 получил своего второго «Оскара» за роль в фильме «Атлантик Сити» однако проблемы со здоровьем вынудили его прекратить работать. Берт Ланкастер умер в своем доме от третьего инфаркта, при этом в последние годы жизни он был практически парализован и лишен речи.